глава 24 елисия пошли за руку поймав потянул дальше шепс ни с того ни с сего взявшийся меня проводить может и стоило бы возразить послать парня к черту но почему-то язык не повернулся да и милым казался упырь такой весь загадочный молчаливый шагал рядом глядя упрямо вперед и не на миг на меня но шел так чтобы я за ним поспевала и все, кто нам встречался, понимали — мы вместе. Даже в груди сердечко благодарно и неожиданно трепетно застучало, словно и на меня, наконец, упало счастье. Да такое, что против воли на губах улыбка играла. А когда прощались у двери в мою комнату, он так таинственно пристально смотрел, не то поцеловать, не то сожрать хотел. Я застыла в предвкушении. Аж во рту от волнения пересохло. Мысли дурные в голову полезли. И Грознич, походу, их тоже легко читал. Уж не знаю, понравились ли они ему, но его ноздри жадно затрепетали. Светлые глаза кровью заполнились, и впервые меня это не испугало. Наоборот, заворожило. Даже показалось потрясающе красивым. Я тотчас залилась жаром от стыда и смущения чтобы опять не уличил в моих не самых пристойных мыслях, быстро распрощалась: Ладно, пока, мне завтра на испытание не нужно тебя дразнить и провоцировать. Хлопнула дверью перед его носом, а сама прижалась спиной к поверхности и взмолилась, чтобы шепс поскорее ушел и больше не тревожил мою душу. Отпустила несколькими минутами погодя. Вот тогда, Я огляделась. И Зеллы в комнате не было. Она появилась только перед отбоем. И то, для видимости, готовилась ко сну. А ночью, видимо, решив, что я сплю, по уже знакомой веревке куда-то сбежала. Когда вернулась, не знаю. Но я проснулась, когда она уже крутилась перед зеркалом, готовясь к занятиям. И была какая-то сияющая, воздушная, влюбленная. Я ничего не сказала. И она тоже. По обычаю мне и слова не сказала, быстренько ушла. Я бы даже назвала это «улетела на крыльях любви». А вот я выдворила себя из комнаты в буквальном смысле слова. Идти на испытание от слова «пытка» совершенно не хотелось. На душе засело стойкое ощущение предстоящих неприятностей. А может, пятой точкой это остро чувствовала, но все же пошла. Правда, на лестничной площадке между женским и мужским крылом наткнулась на Сэма, явно кого-то поджидающего. Стоял, подпирая перила лестницы, носком кроссовка попиновая пол. И, судя по его реакции на меня, ждал именно меня. Хотела было отвернуться, сменив маршрут, да Рэйвен нагнал и за руку придержав остановил. «Лис, ну же, прекрати дуться!» «Руку!» Грозно взглядом указала на конечность наглого парня. Сэм тотчас понятливо разжал пальцы. Я опять отвернулась, намереваясь уйти. Но он настойчиво окрикнул. «Лис, я ведь за тебя переживаю!» «Да, я заметила!» Аж зубами скрипнула, шагнув прочь. Несмотря на мою категоричность, Рэйвен со мной поравнялся. «Лиса, послушай!» Огляделся, нет ли особо внимательных зевак, ломающих о нас глаза, и когда убедился, что редким адептом, спешащим на учебу, на нас глубоко плевать, ловко юркнул в карман ладонью и так же быстро в мою вложил что-то прохладное и колючее. «Это накопительный амулет, поможет на испытаниях». Я недоверчиво разжала кулак, в котором оказался кулончик в виде невзрачного сердечка но с шипами. Прозрачный камушек, серебряная цепочка, очень простенький и неприглядный. «Думаешь, я тебе поверю после...» — недоуменно сморгнула я. «Дело твое, но если нужна помощь, я все еще твой друг». Настойчивым шепотом отчеканил Рейвен. «Это откроет силу?» скептически покосилась на Сэма. «Нет», нахмурился парень. «Силу проклятого не откроет, но поможет собрать чужую». «В смысле собрать?» «Он питается силой извне. Все, что нас окружает. Природа, академия, место, силовики, двуликие. «Амулет-накопитель?» — уточнила без особого интереса. «Да, и он поможет собрать капли силы, не уничтожая других. Накопит и отдаст силу своему носителю». «Это законно?» — подметила резонно. «Это не преступление», — проживал ответ Сэм. «О нем немногие знают». «А ты откуда?» — прищурилась. Рейвина я теперь буду подозревать всегда». Папа передал. Совсем помрачнел Сэм, словно ему было стыдно в этом признаться. «Он знает, что у меня не густо с силой. Вот и решил помочь. А со мной ты решил поделиться...» Не договорила вопрос, потому что ответ хотела услышать от парня. «Как бы то ни было, ты моя подруга». «Ну и подмазаться к тебе». Носком по полу поводилась стороны в сторону. «Меня так просто не купить», — пафосно заявила я, до да горечи на губах ощущая, что еще как бы продалась. «За побег, за спасение». За вызволение из этого ада. А я тебя не покупаю. Примириться хочу. А это все же бонус для таких как мы. Пожал плечами Рейвен. Только оплата нужна. Какая? Насторожилась я, продолжая рассматривать невзрачный кулон и выискивать в нем что-то магическое. Кровь. Спокойно обронил Сэм. Я тотчас протянула ему кулон. Спасибо, обойдусь. «У тебя страх какой-то?» «В детстве сильно обидели», — поморщился Рейвен. «Прививок не делала? Кровь не сдавала?» «Не смешно», — прорычала недовольна я. «Тогда в чем проблема? Так страшно отдать каплю крови?» «Дело не в капле, а в том, что слишком многим она нужна. И отдача ее слишком накладна для меня», — настойчиво тряхнула кулаком, намекая, чтобы забрал подарок. «Мне не нужна твоя кровь», — легкомысленно покачал головой Сэм. «Кулон сам решит, когда нужна капля», — с брезгливостью фыркнул. «Если не нужен, выбрось, а я, пожалуй, рискну». Ловким движением из-под горловины рубашки поддел такую же цепочку, показывая, что и у него помощник. «Не хочу я еще одну пиявку», — покривилась я. «Дело твое», — подмигнул заговорщически Сэм и быстро по ступеням заспешил прочь. Собиралась выбросить в ближайшую урну, но рука не поднялась. Сердечко это невзрачное, словно зачарованное, завораживало. Вроде простенькое, но какое-то милое. Правда, надеть его решилось только, когда уже стояла в толпе адептов перед картиной-порталом в закрытый для нас, простых смертных, корпус и услышала торжественный голос препода. Сегодня значимый день для Академии и вас. И, возможно, уже сегодня кто-то из вас откроет в себе силу проклятых. Бояться не нужно. Каждый из вас и так отверженный, а значит, мы все семья. Напоминаю, пройти в закрытый корпус можно лишь с помощью одного из силовиков. Поэтому я стою на проходе». Широченно улыбался мир. «Прежде чем вступить в портал, «Возьмите меня за руку, и да поможет вам кровь отверженных!» Ну вот совсем не воодушевил. Я торопливо нацепила кулон, спрятала сердечко под ворот рубашки, прислушиваясь к прохладным ощущениям от металла. Пока адепт за адептом, строго по списку препода ступали в портал, замерев, ждала адской боли, укола, каких-то ударов тока или что там должно случиться по велению кулона, Но ничего не происходило. «Елисия Чарльстон!» Голос препода вырвал из задумчивости. «Ваша очередь!» С недовольством проворчал Арчивальд, уже явно взывающий ко мне не впервой. «Чего ждем?» «Идите! Вы следующая по списку!» «Испытание ждет!» Я покосилась на ожидающую моего тела движения толпу, судорожно вздохнула и дрожащими ногами ступила к картине порталу.